Глава 13 Эх! Покинув свой домик, я подставил довольную рожу под теплые лучи утреннего солнышка и довольно потянулся. Запах крови уже давно расселся, и теперь вся деревня пахла зеленым лесом и гоблинами. Черт, гоблины, и правда, не очень чистоплотные твари! Нам бы какую-нибудь речушку рядом застал бы их купаться. На карте вроде что-то такое было. Интересно, под каким предлогом заставить их это делать? Вообще, в интересный мирок меня закинуло. Чёртовы гоблины жрут добычу живьём и гадят практически под себя. Но с самого рождения умеет и говорить, и даже читать. Подсунув книгу про рыцарство под нос нашей гоблинша, я просто офигел. Правда, хоть она и может читать, она не может понять смысл. Как маленький ребенок, который может читать по буквам, но сложить их в единое целое для него – непосильная задача. Скорее всего, вождь Кабольдов был достаточно разумным, чтобы осознать написанное. Поэтому все эти штуки были у него под боком. На самом деле, если подумать об этом серьезно, то мы совсем не слабую деревню разграбили. Эти ребята имели много оружия, ранее принадлежавшего людям. У них даже книги были. Скорее всего, они не один раз грабили караваны, проходящие через этот лес. И это значит, этот торговый тракт, в самом деле, находится где-то недалеко отсюда. Впрочем, ладно. Предоставим это дело разведке. Как только найдем тракт, будем держаться от него подальше. Пойду пока на складе инвентаризацию проведу. Еще раз потянувшись и пройдясь до склада, Я увидел моего знакомого гоблина. Расстались мы совсем недавно, а этот парень уже сидел и стругал какую-то деревяшку. Держа в руках самодельный деревянный ножик, он строгал им найденный на складе брусок, словно лобзиком. Поразительное зрелище. Интересно, какая рожа будет у жителей этого мира, если они будут достаточно удачливы, чтобы это лицезреть? Работаешь? Подавив усмешку... Я подошел к нему и уселся рядом. и, -и, -и мне действительно нравится», — гигекнул тот, похваставшись обтачиваемым деревянным бруском. «Охотиться на еду тот здоровяк может, а я бы с этими штучками возился с удовольствием». «Ты действительно осмышленый», — хмыкнул я, а тот снова весело засмеялся. «Атаман мудр. Атаман говорит, все так и случается». Все, что мне нужно, это подобные штуки создать. Это весело. Это интересно. Я хочу сделать как можно больше веселых и крутых штук. Это работает, пока ты в это веришь. Хоть я так и подумал, слух, естественно, говорить не стал. Ну и как тебе новое задание? Получается? В ответ на мой вопрос он снова показал мне деревянный черенок, который он уже успел обточить. И тот стал похож на рыцарский наруч. «Сделать броню несложно», — ухмыльнулся тот. «Придумать, как закрепить, сложно. Я чувствую, что знаю, как это сделать, но придумать это не могу». Как интересно он это описал. «Хм». Почесав подбородок и посмотрев на этот деревянный наруч, я медленно расплылся в улыбке. «Тогда, может, мне тебе помочь?» «Атаман знает, как это сделать?» Тут же возбудился тот. «Конечно знаю», — ответил я, продолжая улыбаться. «Вот только тебе не скажу. Я хочу, чтобы ты сам все это придумал. Дальше у меня будут к тебе еще более сложные задания. И я хочу, чтобы ты сам находил необходимые решения». «Это... Атаман просит немного сложного». От моих слов смышленый аж растерялся. «Я ж сказал, что немного тебе помогу». «Погоди чуть-чуть». Оставив этого парня в подвисшем состоянии, я тоже взял деревянный брусок, очень похожий на тот, с каким работал смышленый, и принялся его строгать отобранным у того ножиком. Примерно отмерив расстояние от уха до уха моего доверенного гоблина путем прикладывания бруска к его роже, я сделал отметки и стал быстро срезать ненужные слои. Аккуратно оформил две лапки, цепляющиеся за уши, и два отверстия по центру бруска, в которые он будет в будущем смотреть. Получились неплохие такие деревянные очки, только без стекол. «Вот», — ухмыльнулся я, показав эту штуку моему подручному гоблину, который наблюдал за процессом с явным любопытством и надел их на себя, показывая, как это делается. «Эту штуку носят все ученые», — сказал я, довольно улыбаясь. «Это символ мудрости и высокого ума». Тот, кто их носит, не может ошибаться. Ведь это очень сильный артефакт, который сам подскажет верное решение, если его носитель достаточно умен, чтобы эту подсказку понять. Сняв с себя очки, я помпезно протянул их смышленому. Ты единственный, кому я могу дать подобную вещь. Ведь ты единственный, кто достаточно умен. Носи этот артефакт с гордостью. Ведь ни гоблины, ни кобольды, ни кто бы то ни было другой не сможет с ним совладать. Я уверен, с этой вещью ты точно найдешь ответ на любой вопрос, если будешь размышлять об этом достаточно долго. Атом! От моей напыщенной речи беднягу всего затрясло. Клянусь, я чуть не стал первым существом, которое увидело, как гоблины плачут. Водрузив этот невероятный артефакт нанос моего самого умного гоблина, я увидел, как он исполнился благоговением и священным трепетом. Его сияющий взгляд опустился на недоделанный им деревянный наруч, и он принялся пристально его рассматривать. Не желая мешать этому процессу, я просто тихо за ним наблюдал и искренне старался не заржать. Внезапно широкие и почти расфокусированные зрачки смышленого резко сузились, и он вздрогнул всем телом. «Увидел, атаман!» — почти взвизгнул тот. «Я увидел решение!» Не обращая на меня внимания, он схватил еще один кусочек дерева и стал выпиливать из него что-то маленькое. Заглянув ему через плечо, я все так же молча наблюдал. Маленькое отверстие, два, еще меньшего размера штырек. Удивительно тонкая работа для гоблина. Словно работая на чистой энергии, этот парень быстро вырезал какой-то крепежный механизм, и со временем я понял, что это такое. Что-то вроде защелки на предплечье. Вот только в нормальном мире для такого механизма пришлось бы сделать несколько пружин, еще пару деталей, создать которые не то что в условиях деревни гоблинов, даже в условиях этого мира вряд ли будет возможно. К тому же такой механизм крепления будет очень дорог в производстве и малоэффективен. Обычные кожаные ремни, которые и использовались во времена средневековья, будут в разы практичнее и надежнее, вот только. Смышленый собрал эту конструкцию, игнорируя нахрен все, о чем я только что подумал. Вообще не заботясь о каких-то мелочах. Приложил наруч к своему предплечью, куда-то нажал, и тот защелкнулся на руке, принимая вид очень крутого защитного снаряжения. Ха -ха -ха! Похоже, ты нашел решение! Ухмыльнулся я во все зубы, смотря на улыбающегося точно так же гоблина. Испытаем? Отобрав у него этот наруч, я надел его себе на руку. Очень интересная штука. Работающая хрен его знает как. Просто сомкнув два кусочка дерева, я услышал щелчок, и прижимной механизм, которого там и близко нет, сдавил мне предплечье и намертво зафиксировал наруч на руке. Броня сидела как влетая, и практически не было никакого дискомфорта от давления на запястье. Вытащив со склада железный меч, изобразив что-то наподобие улыбки, Смышленый разбежался и со всей силы рубанул меня этой ржавой железякой. Подставив предплечье, я легко парировал эту атаку, и железное лезвие полоснуло по деревянному доспеху, пройдя скользь. На только что созданном объекте не осталось ни царапины. Более того, хоть это и следует еще некоторое время тестировать, но этот механизм, кажется, не сильно торопится разваливаться. Держится как цельная летая броня. «Восхитительно!» — вновь улыбнулся я. «Я знал, что ты справишься!» «Атаман даровал мне великую честь!» — почтительно ответил тот, почти прыгая на месте. «Быть руками его мудрости — это великая радость!» «В будущем мы с тобой построим просто невероятные вещи!» — ответил я, похлопав его по плечу. «Но сперва займись доспехами!» «С радостью!» Тут же ответил тот, бросившись за новыми деревянными брусками. «Так, раз уж я здесь, сделаю-ка еще несколько игрушек».